Глава 14. «Теперь ты в армии!» «Давай!» — подумал командующий Краш. «Возьми его! Он сделает тебя сильнее!» Тонкая рука краефрага Канеки потянулась к странному чужеродному предмету. Она колебалась, не решаясь коснуться. На фоне сияющего двора дома-края темная Канека выглядела спокойной, словно взрослая. За ней внимательно наблюдали остальные краефраги. Им не терпелось увидеть, что она сделает. Конека всем нравилась. Некоторые странники края никогда не оставались одни, потому что боялись потерять рассудок. Канека же никогда не оставалась одна, потому что юные фрагменты рядом с ней чувствовали себя намного лучше. Большой злой Краш всех пугал. Он ворвался сюда, словно разъяренная черная лодка в окружении 15 других странников края, у каждого из которых к имени шел смешной титул вроде капитана, капрала или сержанта. Сначала Краш прервал тренировку по основам нанесения ударов людям левой рукой. Потом потребовал, чтобы все фраги собрались вместе и выслушали его. Смотрителю аварии Краш приказал не вмешиваться и не перебивать. После командующий хотел заставить всех фрагов телепортироваться из дома как можно дальше. Но Канека не стало, поэтому все остались на своих местах. Они делали только то, что делает Канека. «Что это такое?» — спросил Канека. «Ты знаешь, что это фрагмент, усмехнулся Краш. Возьми его!» Конек не шевельнулась. «Очевидно, что это меч. Железный меч с наложенными на него чарами гибель насекомых. Очень хорошее оружие. Его пожертвовали ради благородного дела двое ваших товарищей. Когда придет конец великим битвам, вы сможете поблагодарить их за это». «Но как же это может быть мечом, как сунит Краш?» «Командующий Краш, обращайтесь правильно к старшему по званию» громко заявила капитан Томат. Но Краш все так же был спокоен. Казалось, что осторожные мысли юного создания его лишь забавляли. — Да, и почему же? — Потому что вы хотите, чтобы я им сражалась, но я не могу брать меч в руки. — Ну, конечно же, можешь. Кто поведал тебе такую глупость? Один из краефрагов решился подать голос. Смотритель аварии говорит, что странники Края не должны опускаться до владения человеческим оружием. Еще один фрагмент «Сознанием дела» привел отрывок из выученного им на прошлой неделе урока. «Оружие — это творение порядка. Оно изготавливается в соответствии с точными и упорядоченными инструкциями. Люди используют оружие, чтобы завоевывать и контролировать мир». Коннека подхватил его слова. «Странники края выше всего этого. Великому хаосу требуется лишь мощь наших кулаков, которую невозможно утратить, сломать, украсть или переплавить во что-то иное». Командующий Краш посмотрел на толпу молодых странников. Его взгляд пересекся со Смотрителем Авари. Стало совершенно ясно, что Смотритель его не поддерживает. «Понятно», — наконец подал голос Краш. «Могу ли я привести свои возражения на этот счет?» Смотритель Авари кивнул выразив свое разрешение. «Кто твой партнер, фрагмент Канека?» Конек указал на молодого краефрага по имени Ниф, который стоял в первом ряду. «Ударь его!» Канека вновь заколебалась. Она бросила взгляд на аварий. «Не смей смотреть на аварий, на меня смотри, я твой командир». Глаз великого хаоса даровал мне власть над всеми силами странников края и поручила создать величайшую армию, которую когда-либо видел или увидит наш мир. «А что же делала Авария, Учила подростков, как пнуть друг друга и не сломать при этом пальцы. «Я думал, вы сказали, что сражаться нашим фрагментом не потребуется, командующий краш. Ледяным тоном подумал о Варе. Я передумал. В Великой Битве мне потребуются все доступные силы. Посмотри на меня, фрагмент Канека. Разве сегодня вы отрабатываете не нанесение ударов людям левой рукой? Так представь, что он человек. Ударь его. Покажи мне, как ты сражаешься левой рукой. Канека бросилась вперед и ударила Нифа в плечо. Краш был прав, они постоянно участвовали в учебных боях. Всем это нравилось. Ниф вспыхнул красно, но повреждение было незначительным. Канека никогда бы не ударилась сильно. Только если это не день драк без правил. Ниф потер плечо и улыбнулся, давая понять, что не злится на удар, нанесенный в присутствии всего дома. Ниф никогда бы не разозлился на нее. Они дружили еще с тех пор, как появились на свет. Вместе они гонялись за чешуйницами края по всем островам, бросались друг в друга плодами коруса и шутили над смотрителем аварии у нее за спиной. Когда они оставались вдвоем, их интеллекта хватало на простые и веселые занятия. Краш мягко коснулся плеча Канеки. — А теперь возьми меч. Канека не хотела делать этого. Все это знали. Ее мысли были чисты и понятны. Меч противоестественно. Меч — это орудие порядка. Мечами пользуются люди. А еще мечом можно убить Нифа. Но вдруг Канека схватила оружие. Очень решительно. На самом деле она не поняла, зачем это сделал. Просто протянула руку, и все. В ее ладони тяжелый меч казался холодным и чужим. И внезапно Конека почувствовал, как ее мысли тоже становятся холодными, чужими и тяжелыми. Краш смотрел на нее с широкой улыбкой. Смотритель аварии стоял в замешательстве. Ниф обливался холодным потом. Двигаясь сама по себе, рука Конеки уже готовилась нанести удар. «Это ведь просто тренировочный бой, правда?» — дрожащим голосом подумал Ниф. Конека, мы просто практикуемся. Ударь его!» — приказал Краш. «Ему будет больно. «Мы на войне, краефраг Канека. Угрожающий тебе человек не будет просто стоять и задавать вопросы. Он ударит тебя, будет сражаться, пронзит своим оружием. Рано или поздно всем будет больно». Беспомощный взгляд Конеки метался между Нифом и Кражем. Ее разум заполняло желание ударить Нифа мечом. Канека не понимала, с чего эта идея пришла к ней. В один момент она просто появилась в ее сознании и затмила все остальное. Канека подняла железный меч высоко в воздух. «В этом нет необходимости, командующий Краш». Гневная острая мысль смотрителя аварии прорезала образ сознания Канеки, и тут внезапно исчез, будто его никогда не было. Канека потрясла головой, которая гудела, словно там поселился рой пчел. Сознание краш разразилось бессловесным рычанием. «Разумеется, для предстоящей битвы нам важен каждый странник края», успокаивающе продолжил аварий. Как вы и сказали. Она медленно и осторожно подбирала подходящие образы. Но лишать нас юных и сильных воинов ради такой простой демонстрации недопустимо. Рычание затихло так же быстро, как и появилось. Громкий смех командующего кража отдался в каждом разуме в доме края. «Ну, конечно, смотритель, вы же не подумали, что я позволю моим краефрагам на самом деле убивать друг друга. Как же глупо с вашей стороны. Но, разумеется, мы вас простим». Ведь вы не знали, какова мощь разума кроксуниты и командующего. Вы должны принимать вещи такими, какими они кажутся, а не такими, какие они есть на самом деле. Моя демонстрация уже завершилась. Когда краефрагу Канеку попросили ударить ее партнера, она охотно выполнила поручение. Но едва ей предложили использовать оружие, она тут же замерла. Ведь Канека знает, что меч во всех отношениях лучше кулаков. Она знает, что простым ударом врага не сокрушить, а вот мечом можно лишить его жизни. Так почему, мои фрагменты, мы должны отказываться от оружия перед лицом армии людей? Почему мы предпочитаем оставаться слабыми, медленными, в конечном счете более беззащитными? Просто смех. Теперь у нас есть целый арсенал, из которого каждый может выбрать что-то по душе. И да начнется настоящее обучение. Всем вам я даю звание рядовых. Кроме тебя, Канека, ты уже проявила себя с хорошей стороны. И потому будешь моим лейтенантом. За спиной кража раздался шорох. Одним плавным движением он выхватил меч из руки Конекер, развернулся и с силой швырнул его в ползущую по двору чешуйницу. Она перестала шевелиться в ту же секунду, как лезвие коснулось панциря. «Гибель насекомых», — подумал Краш, испытывая огромное удовлетворение. «Как же чудесно!» Остальные краефраги подбежали к стоящим на другом конце двора офицерам и начали осматривать запасы оружия и доспехов, которые когда-то заботливо собрали Финн и Мо. Канека не могла отвести взгляд от своего меча, который вошел в камень на месте, где чешуница обратилась в пыль и до сих пор немного шатался. «Почему я представляла, как убиваю Нифа?» — размышляла она. «Почему мне вообще пришла в голову такая мысль?» Но никто больше не обращал на нее внимания. Командующий и смотритель встали друг напротив друга на тренировочной площадке. «Я не одобряю этого, командующий». «Мне безразлично ваше одобрение. Я ваш командующий, я говорю за всех нас». Это не наш путь. Когда нас собирается достаточно, мы говорим все вместе. Нет никакой необходимости в командующем. Она есть. Она есть. Смотритель аварии. И всегда была просто все слишком глупы, чтобы ее заметить. Когда мы собрались на острове Дракона и наконец-то объединили так много умов, я смог пасти чистину. Увидел путь, на который нам следовало ступить еще давно. С давних пор мы страдали от рук человеческого мира. Но почему? Почему мы вообще должны страдать? Почему они правят верхним миром, где сосредоточены такие богатства, пока мы прячемся и защищаем наше немногочисленное поселение в крае, где почти ничего не растет? Если они могут отбирать наши земли и ресурсы, то и мы вправе поступить так же. Прежде мы сдерживали себя из-за глупых правил вроде запрета на использование оружия или выбор командиров. Я сделаю нас лучше. Вот увидите аварий, при моем правлении мы воспарим. Мы воспарим и отправимся в верхний мир, где предотвратим все то плохое, что может случиться. «Я смогу победить даже дождь!» Глаза смотрителя опасно блеснули. «Все ваши слова — это богохульство, краш. Не соглашусь. В реальности все равно соглашаетесь вы с ней или нет. Вы слишком себя возвысили. Создали армию со званиями и обязанностями. Вы собираетесь подражать людям. Во всем этом нет и следа хаоса. Никакого священного пламени непредсказуемости. Вы стали служить порядку». «Прикройте свой грязный разум, или мне придется сделать это за вас», – прошипел Краш. Смотритель аварии сложила длинные руки за спиной. «Полагаю, вы уже много чего творили. Секунда отделяла крошку Конеку от убийства Нифа. В доме Крайана никогда бы не совершила подобного. Канека и Ниф уже практически сложившаяся пара. Здесь постоянно находится не менее 50 фрагментов. В доме наши умы всегда спокойны и цивилизованы, чтобы они могли учиться». И все же Канека бы сделал это, убил бы своего друга. А посмотрите на своих офицеров. Раз они передвигаются все вместе, то должно быть их интеллект такой же, как и ваш. Банда Кражей. Но они безропотно подчиняются вам, невзирая на то, что вы говорите. Но зачем? Они не являются частью вашей стаи и не приходятся родней. Краш мысленно улыбнулся. Огромной призрачной улыбкой. Я Кроксунит. В начале времен я добровольно разделил себя на части, чтобы создать стаю. Возможно, они просто уважают меня как старшего. Я тоже краксунит краш. Мы равны. Или вы забыли, как все было тогда в начале времен? Видимо, да, раз вы называете это началом. Край существовал и до нас, и продолжит после нашей смерти. Что дальше? Будете говорить, что сами построили все эти города? Ваша гордыня отвратительна, командующий. Я обучил целое поколение краефрагов, и ни один из них не подчиняется мне безропотно лишь потому, что я древний кроксунит. «Что же вы натворили, Краш? Что вам пообещали силы порядка?» «Не держите на меня зла, смотритель. Мы с вами на одной стороне. И нами движет одно общее желание — выжить. Скоро сюда придут люди. Давайте не будем разводить ссоры». Краш протянул тонкую и темную руку в дружеском жесте, сжал плечо Аварри. Ладонь командующей была мокрая и холодной. Сначала от его прикосновения немного покалывала, а потом начало жечь. «Знаете, смотритель, этот парящий во мраке корабль края в самом деле впечатляющее зрелище», — продолжил Краш. «Я и представить не мог, что близнецы способны сотворить такое. Наверное, решение отстранить их от занятий в доме было ошибочным. В грядущей битве они хорошо послужат нам. А если бы вы до сих пор их тренировали, то близнецы были бы способны и на большее. Но откуда вы могли знать? Откуда я мог знать?» Командующий Краш отдернул руку. Его пальцы были обмотаны лоскутами кожи, очевидно для защиты. На них поблескивали темно-синие пятна. Авария потеряла равновесие и покачнулась. Да, в самом деле впечатляюще, подумал Краш. Я нашел его среди других зелий. Их было так много, вот это зелье слабости. Из-за него ты глупеешь, становишься медленным и пропускаешь атаки противника. Ну а если рядом находится сильный могущественный разум, что ж, контролировать ослабольное сознание гораздо легче. Проще что-то внушить. Какая удивительно полезная вещь. Называйте это богохульством, но вы не можете отрицать мощь порядка. Вот взять меч и кулаки. Кулаками драться святое дело, но я все же предпочту меч. Когда я полностью завоюю человеческий мир, у хаоса будет еще достаточно времени, чтобы править. Это весьма логично. Если не заставить людей исчезнуть, как иначе можем мы себя обезопасить? Если немного порядка поможет странникам края достичь цели, так почему бы ненадолго не перейти на его сторону? Авария словно в тумане смотрела в ясные фиолетовые глаза кража. Да, подумал Смотритель, ей показалось, что это с самого начала была ее собственная мысль. Почему бы и нет? Древний Корсунит медленно зашагала по двору, направляясь к остальным офицерам.